Театральный октябрь Как только Мирхольд объявился в Москве, Луначарский незамедлительно назначил его заведующим театральным отделом Тео Наркомпроса. То есть, фактически, комиссаром всех русских театров. Решение Луначарского более чем понятно. Мирхольд и в 1920 году оставался еще единственным видным деятелем сценического искусства, вступившим в ряды РКПБ. Веряя театры Хольду, Луначарский понимал, что он усиливает позиции левых, то есть тех писателей, поэтов, художников, которые сразу приняли революцию и готовы были предложить ей свое новое искусство взамен искусства старого, традиционного, по их мнению, чуждого пролетариата. Луначарский 20 ноября 1920 года объявил, что у политики советской власти в области театра две главные задачи. Первая из них революционно-творческое создание нового театра вполне устраивало левых. Но вторая задача, провозглашенная Луначарским, левым не нравилась, нарком настаивал на сохранение лучших театров прошлого, как, безусловно, заслуживающих заботы государства в качестве хранителей художественных традиций. Левые жирьяно атаковали старые театры, особенно те, которым было присвоено название академических, Сокращенно они именовались Аками. Луначарский потом вспоминал, что на деле-то левые только мешали старым театрам понять революцию, что их радикально враждебное отношение к старому театру затрудняло его продвижение вперед. В этих обстоятельствах политика сдерживания левых и защиты от них старых, сложившихся до революции театров, которые проводил Луначарский, была разумной и дальновидной. Левым предоставлялось право сколько угодно критиковать старые театры. Они могли говорить и говорили, и писали, что такие театры, как бывший Александринский и бывший Мариинский, большой, малый, художественный, целиком принадлежат прошлому, революции не нужны, хуже того, враждебны, что все эти оплоты реакции надо разрушить. Однако не разрушить. Не закрыть хотя бы один из этих феодальных или же насквозь буржуазных театров советская власть не позволила. Верхольд 16 сентября 1920 года, назначенный на пост заведующего Тео, не имел никакой власти над Аками. Академические театры оставались в непосредственном ведении народного комиссара по просвещению, то есть подчинялись самому Луначарскому. К академическим был причисленный камерный театр Таирова. Одним из первых посетителей, явившихся на прием к новому заведующему Тео, был блетмейстер Касьян Галийзовский. Он пришел просить помощи. Студия Галийзовского разместилась в бывшем особняке адвоката Полевака на Новинском бульваре 32, и дом этот требовал ремонта. Разговор между Галийзовским и Мирхольдом произошел довольно странный. Я, — вспоминал Горизовский, рассказал ему о печальном положении моей студии. Он попросил меня уступить ему часть помещения, где находилась моя квартира. Мирхольд для меня являлся одним из светил в искусстве. Я, конечно, почел за честь жить с ним рядом и уступил три четверти своей личной площади. Мирхольд быстро перебрался в помещение, имущество студии было рассеяно по всему дому. И я извинился перед Всеволодом Емильевичем, что не могу убрать мебель, застрявшую в его будущей квартире, и что постараюсь как можно скорее перетащить ее вниз. Всеволод Емельевич предложил мне не беспокоиться, так как мебель ему понравилась, и он решил оставить ее себе. Откровенно говоря, меня эта бесцеремонность несколько удивила. И я невольно вспомнил предупреждение Бахрушина. Москвина и многих своих друзей, которые по-дружески меня предупреждали, говоря Будьте осторожны с этим типом. Сел ты Мильч, продолжал Горизовский, быстро получил помещение под свой театр, бывший театр зон, и начал там работу. Посещая его репетиции, я благоговейно прислушивался к его режиссерским замечаниям. Это действительно был величайший новатор и мастер. Двойственное восприятие фигуры Мейрхольда, с одной стороны бесцеремонный и наглый этот тип, а с другой стороны величайший художник, характерно для многих людей театра начала 20-х годов. Ибо в даровании Мирхольда усомниться было невозможно. Но мирхольд выступая как бы от имени самой революции, подчас чрезвычайно непочтительно относился к своим коллегам. Он стал тогда носить шинель, серый френч или гимнастерку, брюки -галифе, Солдатские обмотки и тяжелые американские ботинки с подковками. На голове военная фуражка с приподнятым верхом, с красноармейской звездой. Только темно-красный гарусный шарф носил легкий оттенок артистичности в характерный облик сурового комиссара времен Гражданской войны. В маленьком особняке Тео против Александровского сада Мирхольд то разговаривал с посетителями и сотрудниками в непринужденной интеллигентной манере, то вдруг переходил на крик. Эренбург, который тогда работал под его началом, на всю жизнь запомнил, как однажды, по какому-то пустейшему поводу, Мирхольд распорядился арестовать его за саботаж. Вызванный распалившимся заведующим Тео комендант объяснил ему, что в таком случае надлежит позвонить в ЧК. Этого Мирхольд, разумеется, не сделал, а на следующее утро говорил с Эренбургом, как ни в чем не бывало. «Характер у него был трудный», — эпически заметил Эренбург. «Этот человек с трудным характером в 1920 году решил преобразовать все театральное искусство страны, и два года спустя о нем совершенно серьезно писали «Имя Мирхольда органически вошло в плеяду вождей октября». Ни больше, ни меньше. Такие гиперболы были в духе времени. Легко понять Галеизовского, которого ошеломила бесцеремонность Мирхольда. Но легко понять и Мирхольда. Вчера еще ему угрозил Деникинский трибунал. Сегодня он командует всеми театрами РСФСР. Что ему какая-то крошечная балетная студия, какая-то мебель. А жить где-то надо, спать где-то надо. Не просить же квартиру у Луначарского. Такая просьба была бы, конечно, тотчас же удовлетворена. К Луначарскому он обращался по другим делам, и у этих дел был совсем иной масштаб. Галийзовский со своей квартирой и мебелью случайно подвернулся. Мерхоль даже и не заметил, что обидел балетмейстера. Справедливости ради надо заметить, что и квартира, и мебель послужили не только Мерхольду лично. Молодая новая труппа, вскоре сплотившаяся вокруг него, репетировала и училась в бывшем особняке Плевако. В это самое время Мерхольд провозгласил программу «Театрального октября». Название «Театральный октябрь» придумал критик Владимир Блюм. Оно очень понравилось Мейрхольду, настолько, что сокращение «Тео Мерхольд склонен был расшифровывать двояко и как театральный отдел, и как театральный октябрь, Он руководил большой сетью театров, но ему мнилось, что он руководит театральной революцией, которая должна неизбежно и повсеместно произойти вслед за революцией социальной. Стремление к такому перевороту и выражалось в наименовании «Театральный октябрь». Глашатым театрального октября стала газета «Вестник театра». Мерхольд ее вдохновлял и фактически редактировал. До назначения Мейрхольда в Тео вестник театра довольствовался обычной информацией о текущих событиях театральной жизни. После воцарения Мейрхольда в Тео статьи вестника театра сразу зазвучались небывалой резкостью, даже агрессивностью. Тут писали о гражданской войне на театре, тут то и дело мелькало выражение «театральный фронт». Газета утверждала, что старые театры, аки, просто-напросто гнезда реакции. Убежище явных и скрытых врагов революции. Вестник театра полагал, что долго терпеть существование таких гнезд революция не намерена. Люди театра скоро поняли, что Луначарский, представляющий высшую революционную власть, смотрит на ситуацию иначе. Склонность Мерхольда к всевозможным крайностям, кстати сказать, в эту пору объективно способствовала усилению авторитета и популярности Луначарского в артистической среде. В наркоме видели защитника от экстремизма заведующего Тео. Сам же Мерхольд, которого, по словам Луначарского, окружали горлопаны, люди, страдающие в то время корью левизны, до умопомрачения, наживал себе новых и новых врагов. Его боялись. «Он хочет закрыть все профессиональные театры, разгонит всех старых актеров, хочет, чтобы на сцене играли рабочие с фабрики и крестьяне» он уничтожит всю театральную культуру. Реплики эти, невыдуманные и невоображаемые, они зафиксированы современником и впервые опубликованы еще в 1923 году. Администратором Мейерхольд оказался смелым, но плохим. Иногда он санкционировал действия по меньшей мере неразумные, например, захват участниками красноармейской самодеятельности труппы здания театра Незлобина. Он опрометчиво распорядился заменить все театральные билеты специальными жетонами, которые предполагалось раздавать зрителям на заводах, фабриках и в воинских частях. Система жетонов была такая сложная, что ни один театр ею не прельстился. Далее он задумал создать по всей России целую систему передовых революционных по репертуару театров РСФСР. Еще одна идея Мирхольда состояла в том, что театральные деятели — все подлежат мобилизации и могут быть, должны быть из столиц, где режиссеров и актеров слишком много, направляемы на работу в провинцию, туда, где есть в них наибольшая потребность. Наконец, Мерхольд покушался отобрать у академических театров их запасы костюмов, мебели, реквизита и все это раздать бедным провинциальным коллективам. Постепенно Мейерхольд понял, что провозгласить театральный октябрь куда легче, нежели осуществить. Пролиткультовская идея изобретения каких-то до да толей небывалых форм искусства не внушала Мейерхольду симпатии по той простой причине, что он, режиссер-практик, не ощущал за этой идеей никакой реальности. Распространенные в годы Гражданской войны пьесы-агитки не могли не удовлетворить этого режиссера, не подсказать ему прямые пути к новому искусству. Полностью разделяя боевой политический пафос агиток, он стоял перед проблемой создания новых средств сценической выразительности, таких эстетических форм, которые могли бы достойно выразить пафос революции.